Глава 11. Похоронили Грейну в полдень, по завершении торжественной погребальной службы. Гвенвифер стоял у могилы, глядя, как в землю опускают завернутое в саван тело, и по лицу ее струили слезы. Однако же оплакивать свекровь как должно она просто не могла. Жизнь ее здесь была сплошной ложью. Она лишь считалась доброй христианкой. Если все, чему ее учили... Правда, уже сейчас и Грейна горит в аду. И мысль эта казалась Гвенвифор невыносимой, ведь свекровь всегда была к ней неизменно добра. Глаза ее жгло, как огнем. Сказывались бессонная ночь и пролитые слезы. Низкое небо словно отражало в себе ее смутные страхи, тяжелые, набухшие, точно в любой момент прольется дождем. Здесь, под защитой монастырских стен, Гвенвифор ощущала себя в безопасности но очень скоро ей предстоит покинуть надежное убежище и скакать целые дни напролет через вересковые пустоши под бескрайним открытым небом, воплощением незримой угрозы, что нависает над нею и ее ребенком. Гвинвифор, поюжившись точно от холода, сцепила пальцы на животе, в тщетном желании защитить его крохотного обитателя от опасности неба. «Но почему я вечно всего боюсь?» И Грейна была язычницей. «И стало быть, во власти дьявольских ухищений, но я в безопасности, я взываю к Христу, и Христос спасет меня. Чего ж мне страшиться под Господними небесами?» И все равно Гвен Вифор изнывала от страха, того самого беспричинного страха, что накатывал на нее, то и дело. «Нельзя мне бояться, я верховная королева всей Британии, и единственная женщина, носившая этот титул помимо меня, спит здесь, в земле». Верховная королева, будущая мать Артурова сына, чего же бояться мне в мире Господнем? Псалмы смолкли, монахини отошли от могилы. Гвенвифор по-прежнему дрожа закуталась в плащ. Отныне ей должно хорошенько заботиться о себе, сытно есть, побольше отдыхать и как следует породить о том, чтобы теперь все прошло хорошо, не так, как прежде. Гвенвифор украдкой посчитала на пальцах. Если учесть тот последний раз перед отъездом... Нет-нет. Месячные не случались вот уже более десяти воскресений, она просто не была уверена. В любом случае можно утверждать наверняка, что сын ее родится где-нибудь на пасхальной неделе. Да, время самое подходящее. Гвинвифер вспомнила, что когда Мелеос, дама из ее свиты, родила сына, стояли самые темные дни зимы. А снаружи завывал ветер. Точно все демоны, сколько есть только и ждали, чтобы исхитить душу новорожденного. Так что Мелеас, ничего не желая слушать, требовала, чтобы в женский покой явился священник и окрестил ее младенца, не успел тот закричать толком. Нет уж. Гвенвифор радовался про себя, что в непроглядно темную зимнюю пору мучиться схватками ей не придется. Однако она бы и в день середины зимы рожала, лишь бы только заполучить долгожданное дитя. Зазвонил колокол, и к Гвенвифор приблизилась настоятельница. Кланяться она не стала. Не она ли сказала однажды, что мирская власть в этих стенах ничто. Однако весьма учтиво склонила голову. В конце концов, Гвенвифор, Верховная Королева, немного много ни мало, и промовила Ты ведь погостишь у нас, госпожа моя. Оставайся, сколь желаешь долго, для нас сие великая честь. Ух, как бы я только могла остаться. Здесь так покойно и мирно. Не могу, с явным сожалением промолвила Гвинвифор. Мне необходимо возвратиться в Кайрлеон. Нужно без промедления сообщить Артуру добрую весть, весть о сыне. Верховному королю должно узнать о о смерти его матери, промовила Гвенвифор, и тут же понимая, чего жаждет услышать, собеседница поспешно добавила. Будь уверена, я непременно расскажу ему, как заботливо вы за ней ухаживали. В последние дни жизни она ни в чем не испытывала нужды. Нам то было в удовольствие. Все мы любили леди Грейну, отозвалась престарелая настоятельница. Я распоряжусь, чтобы известили твой эскорт. Рано поутру отряд готов будет выехать в путь, и пошли вам, Господь, ясную погоду. Завтра? чего же не сегодня? откликнулась Квинвифор и тут же оборвала себя на полусловие. Нет, такая спешка и впрямь покажется оскорбительной. Она и не догадывалась, до чего ей не терпится сообщить новость Артуру, раз и навсегда положить конец молчаливым упрекам по поводу ее бесплодия. Гвен Вифор коснулась плеча настоятельницы. «Отныне молитесь за меня денно и ночно, а также и о благополучном появлении на свет сына Верховного Короля». «Неужто, госпожа?» Морщинистое лицо настоятельницы так и расплылось от удовольствия. Как же сама королева удостоила ее своим доверием. «Воистину, мы за тебя помолимся. То-то все сестры порадуются, зная, что мы первые, кто прочтет молитвы за юного принца. Я отправлю ваш вашу обитель богатые дары». «Дары господней молитвы за золото не купишь». Чопорна отозвалась настоятельница, и все-таки вид у нее был весьма и весьма довольный. В комнате рядом с покоем и Грейны, где последние несколько ночей спала Гвин Вифор, Светилась ее прислужница, укладывая в переметные сумы одежду и прочее добро. Завидев входящую Гвенвифор, женщина подняла взгляд и пробурчала. — Недостойно то высокого сана верховной королевы, госпожа, путешествовать с одной лишь служанкой. Все равно, что жена какого-нибудь рыцаря, право слово. Надо бы вам взять из обителя еще одну, да и даму какую-нибудь в спутнице. — Так попроси кого-нибудь из послушниц тебе поспособствовать, — отозвалась Гвенвифор. «Но малым числом мы доберемся до места куда быстрее». «Я тут во дворе слыхала, что на южном побережье саксы высадились», — ворчала служанка. «В скорости в этой земле и за порог будет ступить страшно. Какие уж тут разъезды!» «Не глупи!» — оборвала ее Гвинвифор. «Саксы южного побережья связаны договором. Они клялись не нарушать мир в землях Верховного Короля. Они-то знают, на что способен Артуров Легион. В Кледонском лесу они это хорошо усвоили» думаешь, они не прочь еще раз задать работу воронам. Как бы то ни было, в скорости мы вернемся в кайр А в конце лета двор переберется в Камелот, в летнюю страну, а римляне благополучно удерживали этот форт против всех натисков варваров. И крепость эту так и не взяли. Сэр Кей уже там. Строит огромный зал, способный вместить Артура в круглый стол, чтобы всем рыцарям и королям сидеть рядом за трапезой. Как королева и надеялась, служанка тут же отвлеклась. «Это ведь неподалеку от твоего прежнего дома, верно, госпожа?» «Да. С вершины камелота можно поглядеть на воду и на расстоянии полета стрелы различить островное королевство моего отца. И в детстве мне даже случилось побывать на том холме», промолвила Генвифор, вспоминая, как совсем маленькой девочкой, еще до того, как ее отдали в монастырскую школу на Энисвитрен, она поднималась к развалинам древнего римского форта. «В ту пору там не было ничего, кроме старой стены». И священник, конечно же, не приминул извлечь из всего этого урок о бренности людской славы. В ту ночь Гвенвифор приснилась, будто она стоит на вершине Камелота. Но берег окутали туманы, так что остров словно плавает в море облаков, а вдалеке различала она высокий холм и несвитрен, увенчанный стоячими камнями. При том, что Гвенвифор прекрасно знала, Священники обрушили стоячие камни почти сто лет назад. И в силу странной прихоти зрения ей вдруг померещилось, что на вершине холма стоит Маргейна, и насмехается, и хохочет над нею, и коронована она венком, сплетенным из овняка. А в следующий миг Маргейна оказалась рядом с нею, на камелоте, и перед ними расстилалась вся летняя страна, до самого острова монахов, а внизу виднелся ее собственный старый дом где правит отец ее, король Леоде Гранс, и драконий остров, одетый пеленой тумана. Маргейна же облачена была в невиданные, странные одежды и венчана высокой двойной короной, и стояла она так, что Гвенвифор ее не вполне различала, просто знала, что она здесь. — Я Маргейна-волшебница, — промовила она, — и все эти королевства вручу я тебе, как верховной королеве, если ты падешь ниц и поклонишься мне. Вздрогнув, Гвинвифор проснулась. В ушах ее еще звучал насмешливый хохот Маргейны. Комната была пуста и безмолвна. Вот только служанка громко похрапывала на своем тюфике на полу. Королева перекрестилась и вновь легла и попыталась уснуть. Но уже на грани сна и бодрствования ей вдруг померещилось, будто вглядывается она в прозрачную, озаренную лунным светом западь. Однако вместо собственного ее лица в воде отражается бледное лицо Маргейны, и чело ее увенчано жгутами и вника, вроде как на соломенных куколках в праздник урожая, что до сих пор делают поселяне. Но далека она, так что не дотянешься. И вновь Гвинвифор села на постели и осенила себя знаком креста, и, немного успокоившись, задремала. Разбудили ее слишком скоро. Но в конце концов никто иной, как она сама упорно настаивала, чтобы выехать на заре. Одеваясь в свете светильника, Гвен Гвенвифер слышала, как по крыше барабанит дождь. Однако если в здешних краях пережидать непогоду, так они тут на целый год застрянут. Королева чувствовала себя подавленной, ее поташнивала, но теперь-то она знала причину и украдкой погладила себя по пока еще плоскому животу, словно убеждаясь, что это правда. «Есть ей не хотелось. Однако она послушно пожевала хлеба и холодного мяса. Путь впереди не близкий. А если под дождем ехать, удовольствие невеликое, то, по крайней мере, можно надеяться на то, что и Саксы, и прочие грабители тоже носа за двери не высунут. Она уже пристегивала капюшон самого теплого из своих плащей, когда вошла настоятельница» церемонно поблагодарив за богатые дары что гвенвифор вручила ей от себя самой и от имени Игрейны, настоятельница перешла прямо к делу ради которого и явилась с прощальным визитом а кто ныне правит в корноуле госпожа я не уверена замялась Гвенвифор, пытаясь припомнить я знаю что верховный король женившись отдал Грейне в безраздельное владения чтобы ей было где голову преклонить а после нее, думается, мне, леди Маргейни, дочери Грейны от старого герцога Гарлойса. Мне даже неведомо, кто там сейчас в Костелянах». «Вот и мне тоже», — отозвалась настоятельница. «Какую-нибудь слуга или рыцарь леди Грейны, надо думать. Вот об этом я и пришла с тобой поговорить, госпожа. В замок Тентагель ценный трофей, и не должно ему пустовать, иначе и в нашей округе вспыхнет война». Если леди Маргейна замужем и поселится здесь, так, сдается, мне все будет хорошо. Я эту даму не знаю, но, коль она дочь Грейны, так, полагаю, она достойная женщина и добрая христианка. — Зря ты так полагаешь, — подумала про себя Гвин Вифер, и вновь в ушах ее зазвенел издевательский хохот из недавнего сна. Однако королева предпочла не отзываться дурно о родственнице в беседе с чужим человеком. — Так... Отвези королю Артуру мое послание, госпожа. Должно кому-то поселиться в Тинтагеле. Доходили до меня слухи из тех, что передавались из уст в уста по всей округе, когда умер Гарлойс, дескать, есть у него сын Бастарт и прочая родня, и кто-нибудь из них того и гляди попытается отвоевать эту землю. Пока здесь жила Грейна, все знали, что замок под рукой Артура, но теперь хорошо оно было бы как бы верховный король прислал сюда одного из лучших своих рыцарей и, возможно, выдав за него леди Маргейну. «Я передам Артуру», — заверила Гвенвифор, и уже выехав в путь, продолжала размышлять об услышанном. В управлении государством она разбиралась слабо, однако помнила, до того, как на престол взошел Утор, в стране царил хаос, и еще потом, когда Утор умер, не оставив наследника. «Наверное...» И Корноул постигнет та же участь в отсутствии правителя, утверждающего благие законы. Маргейна — герцогиня корноульская, и должна ей править в Тентагеле. И тут Гвенвифор вспомнила. Артур однажды сам помянул о том, что хорошо бы выдать сестру за лучшего его друга, а поскольку Ланселет не богат и своих земель у него нет, было бы куда как справедливо и уместно, чтобы в Корноуле они правили сообща. А теперь, когда мне осуждено родить Артуру сына, лучше всего и впрямь отослать лансолета подальше от двора, чтобы никогда мне больше не видеть его лица и не терзаться думами, что не подобают замужней женщине и доброй христианке. И все-таки мысль о том, чтобы лансолет женился на Маргене, казалась ей невыносимой. Дожила ли когда-либо на этом свете такая великая грешница, как она? Гвенвифер ехала, спрятав лицо под капюшоном, и не прислушиваясь к разговорам сопровождающих ее рыцарей, однако спустя какое-то время заметила, что отряд минует сожженную деревню. Один из рыцарей попросил дозволения ненадолго остановиться, отправился искать уцелевших и возвратился к крайне мрачной. — Саксы! — сообщил он остальным и тут же прикусил язык, заметив, что королева все слышит. — Не бойся, госпожа, они уже убрались. Однако надо бы нам поспешить и поскорее известить Артура. «Если заменить тебе коня на более быстрого, сумеешь ли ты не отстать от нас?» Вифор перехватила дыхание. Отряд только что выехал из глубокой лощины, и теперь над головами раскинулся небесный свод, бескрайне исполненные угрозы. Она ощущала себя крохотным зверьком в траве, на которого пала тень ястреба. Она заговорила, и собственный голос показался ей тоненьким и дрожащим и совсем детским. «Ехать быстрее я не могу» я нашу ребенка верховного короля и не смей подвергать его опасности и снова ей почудилось будто рыцарь то был грифлет муж ее придворной дамы мелеас оборвал себя на полуслове с лязгом сомкнув челюсти и наконец проговорил скрывая нетерпение тогда госпожа пожалуй лучше будет сопроводить тебя в тентагель или в любой другой укрепленный замок в здешних краях или обратно в монастырь чтобы сами мы поехали быстрее и добрались до Каерлеона еще до рассвета. Если ты носишь ребенка, конечно же, скакать всю ночь ты не сможешь. Дозволишь ли ты одному из нас отвезти тебя и твою прислужницу назад в Тентагель, или, скажем, в Насты? Сама бы я не прочь вновь оказаться под защитой стен, если округа кишит саксами. Но нельзя мне быть трусихой, никак нельзя. Артуру должно узнать о сыне. А чего бы одному из вас не поскакать в Каерлеон? «Остальные поедут, подлаживаясь под мой шаг», — упрямо возразила она. «Или, скажем, разве нельзя нанять гонца, чтобы тот доставил вести как можно скорее?» Судя по выражению его лица, Гриффрид с трудом сдержался, чтобы не выругаться. «В этой земле никакому наемному гонцу я бы доверять не стал, госпожа. Она слишком мало даже для мирных мест, мы для вас не лучшая защита. Ну что ж, пусть так. Наверняка до Артуровых людей вести уже дошли». Грифлит отвернулся, зубы стиснуты, лицо побелело, и, видя, как он рассержен, Гвенвифор с трудом удержалась, чтобы не окликнуть его и не согласиться на все, что он предлагает. «Не трусь», — твердо повторила себе Гвинвиффер. «Теперь, когда ей предстоит родить королевского наследника, должно ей вести себя так, как подобает королеве, и храбро ехать вперед. Если я окажусь в Тинтагеле, а кругу заполонят саксы, Тогда сидеть мне там до тех пор, пока война не закончится. И в земле опять не воцарится мир, а ведь это, возможно, произойдет не скоро. А если Артур даже не знает, что я беременна? Он, чего доброго, оставит меня там навеки вечные. В самом деле, зачем бы ему вести бесплодную королеву в свой новый замок в Камелоте? Надо думать, он прислушается к советам старика-друида, этого своего деда Талиесина, который ненавидит меня всем сердцем и откажется от меня ради какой-нибудь женщины, способной рожать ему здорового мальца каждые десять лун или вроде того. Но как только Артуру знает, все будет хорошо». Ген -Вифор казалось, что ледяной ветер, проносящийся над Вересковыми Нагорьями, пробирает ее до костей. Спустя какое-то время она взмолилась об остановке и попросила подать ей носилки. Езда верхом совсем ее растрясла. Грифлет сердито нахмурился, и мгновение королеве казалось, что он того и гляди позабудет про учтивость и накричит на нее. Но рыцарь лишь отдал необходимые распоряжение, и королева, благодаря судьбу, забилась в носилке, радуясь тому, что кони пошли еще медленнее и что задернутый полок закрывает от нее страшное небо. С наступлением сумерек дождь ненадолго прекратился и проглянуло солнцем. Стояло оно совсем низко, роняя косые лучи, Ну, унылую пустошь». «Здесь мы встанем лагерем», — объявил Грифлет. «Тут, на равнине, хотя бы видно далеко. А завтра мы доберемся до старой римской дороги и сможем ехать быстрее». А затем, понизив голос, сказал что-то прочим рыцарям, чего Гвенвифор не расслышала, однако так и сжалась от страха, зная. Грифлет злится на то, что они вынуждены плестись так медленно. «Но ведь всем и каждому известно». Быстрая езда верхом для беременной женщины чревата выкидышем, а с ней такое уже приключалось. Они что, хотят, чтобы она и на сей раз потеряла Артурова сына? Спалось королеве в шатре крайне плохо. Земля казалась непомерно жесткой для ее хрупкого тела, плащи одеяла одеяло насквозь, спина ныла. К верховой езде Гвенвифор была непривычна. Однако спустя какое-то время она все-таки уснула невзирая на ливень, просачивающийся сквозь ткань шатра. Разбудил ее цокот и резкий, хриплый окрик Грифрита. Кто скачет стоять? Это ты, Грифлит. Я узнаю твой голос, раздался голос из темноты. Это Гавейн, я ищу ваш отряд. Королева с вами. Вифор, набросив плащ поверх ночной рубашки, вышла из шатра. Это ты, кузен, что ты здесь делаешь? Я надеялся застать вас еще в монастыре отозвался Гавейн, спрыгивая с коня. В темноте за ним маячили еще фигуры. Четверо или пятеро артуровых рыцарей, хотя лиц Гвенвифор не различала. «Раз ты здесь, госпожа, я так понимаю, королева Грейна покинула земную юдоль». Королева испустила дух позапрошлой ночью, промолвила Гвенвифор. Гавейн вздохнул. «Что ж, все в воле Божьей. Но земля охвачена войной, госпожа». Раз ты здесь и уже проделала большую часть пути, думается мне, должно тебе ехать дальше, в Каерлеон. Мне, если бы я застал тебя еще в монастыре, было приказано сопроводить тебя и тех сестер, что взыскуют надежного убежища в замок Тинтагель, и наказать тебе оставаться там до тех пор, пока в Британии не воцарится мир. А теперь выходит, что съездил ты зря. Не без раздражения, тазвалась Гвинвифор, но Гавейн покачал головой. Раз поручение мое утратило смысл. И я так понимаю, святые сестры предпочтут укрыться за стенами монастыря. Я поскочу с известием в Тентагель. Всем, кто принес присягу Артуру, должно немедленно прибыть к королю. У берегов собираются саксы. Пришло более ста кораблей. На маяках зажгли сигнальные огни. Легион сейчас в Кайорлеоне, туда стягиваются войска. Как только вести достигли лотиана, я сразу поскакал к Артуру. «Артур же послал меня гонцом в Тентагель», — он перевел дух. «Последние десять дней я так и езжу посланником. Куда там Мерлину?» «А я ведь побеждал королеву остаться в Тентагеле», — встрял Грифлет. «Да только назад ехать теперь уже поздно. Раз по дорогам идут воинства...» «Гавейн, может быть, ты сопроводишь королеву обратно в Тентагель?» «Нет», — отчетливо произнесла гвенвифер «Мне должно вернуться к мужу, и немедленно, раз меня призывает долг». Путешествия меня не страшит, ведь в преддверии новой войны Артур тем более обрадуется ее доброй вести. Гавейн досадливо покачал головой. Мешкать из-за женщины я не могу. Вот разве что с владычицей озера смирился бы. Она-то день напролет проскачут верхом, да еще любого всадника обставит. А из тебя, госпожа, наездница никудышняя. Нет-нет, я не хочу тебя задеть, никто и не ждет, чтобы ты разъезжала в седле подстать рыцарю. Просто медлить я не вправе. «А королева еще и беременна в придачу, и ехать может разве что шагом», — столь же раздраженно бросил Грифлет. «Может, попросишь кого-нибудь из самых своих медлительных всадников проводить королеву, а я поскочу с тобой в Тентагель?» «Никто и не сомневается, что тебе охота быть в центре событий, Грифлет», — улыбнулся Гавейн. «Но тебе поручили именно эту миссию, и никто тебе не позавидует. Не угостишь ли меня вином и хлебом?» «Я поскочу, не останавливаясь» чтобы на рассвете оказаться в Тентагеле. У меня послание к Марку, к военному вождю Корнуула. Он обязан привести своих рыцарей. Возможно, грядет та самая предсказанная Толиесином Великая Битва, в которой мы либо погибнем, либо изгоним саксов с нашей земли раз и навсегда. Но только всем и каждому должно сражаться на стороне Артура. «Теперь даже часть союзных саксов встанет за Артура», — сообщил Грифлет. «Скачи, Гавейн, раз так надо» и да пребудет с тобой Господь». Рыцари обнялись. «Мы еще встретимся, друг, когда будет на то воля Божья». Гавейн поклонился королеве. Гвен протянула ему руку. «Минуту. В добром ли здравии родственница моя Маргауза?» «Как всегда, госпожа». «А заловка моя Маргейна, благополучна ли она? Я так понимаю, она при дворе Маргауза». «Маргейна?» озадаченно переспросил Гавейн. «Нет, госпожа». «Родственницу мою Маргейну я не видел уже много лет, и в лотене она не появлялась, иначе матушка моя не приминула бы мне о том сообщить», — отозвался он учтиво, невзирая на нетерпение. «А теперь мне пора». «Да прибудет с тобой Господь», — отозвалась Гвенвифор. Сокот копыт затих в ночи, а королева все стояла и глядела вслед всадникам. «Уже скоро расцветет, промолвила она наконец. Стоит ли укладываться снова, или, может, снимемся с лагеря и поскачем в Кайр-Леон?» Грифлит просиял. Верно, под таким дождем не очень-то уснешь, согласился он. И ежели ты в силах продолжать путь, госпожа, так весьма рад я буду выехать как можно скорее. Один Господь знает, что ждет нас в дороге, прежде чем доберемся мы до Кайр-Леона». Но когда над Бересковыми нагорьями поднялось солнце. Ощущение было такое, словно отряд едет через края уже опустошенной войной. В то время года земледельцам полагалось бы трудиться в полях, но хотя путешественники миновали несколько отдельно стоящих на склонах дворов, здесь не паслись овцы, не лаяли собаки, дети не выбегали на дорогу полюбоваться на всадников, и даже на римской дороге им не встретилось ни души. Дрожат холода, Гвенвифор поняла. Слух о войне уже пронесся по округе, и те, кто не в силах носить оружие, заперлись по домам, спрятавшись от проходящих армий, своих ли или враждебных. «Повредит ли моему ребенку езда столь быстрая?» Однако теперь приходилось выбирать из двух зол, поставить под угрозу жизнь ребенка и свою из-за этой вынужденной скачки или помешкать в пути и, возможно, угодить в руки саксов. Королева решила про себя. Грифлиту впредь не придется жаловаться на то, что она ему обуза. Она ехала верхом, не желая больше прятаться в носилках, во избежание новых упреков, и ей мерещилось, будто повсюду вокруг нее разливается страх. Бесконечно долгий день уже клонился к закату, когда впереди показалась сторожевая башня, воздвигнутая утром в кайр В вышине развивалось величественное алое знамя Пендрагона. Проезжая под ним, Гвен-Вифа рассенила себя крестом. «Ныне, когда всем христианам должно встать против варваров, подобает ли этому символу древней веры друидов стягивать к себе воинство христианского короля?» Некогда королева уже говорила об этом с Артуром, и тот ответствовал, что принес клятву править своим народом как великий дракон, не оказывая предпочтения ни христианам, ни язычникам, и, рассмеявшись, вытянул руки на которых вдоль всей длины красовались вытатуированные варварские змеи. Королеве эти змеи внушали глубочайшее отвращение, не след христианину носить подобные символы, но Артур был упрям и непреклонен. Я ношу их в знак возведения в королевский сан с тех пор, как заступил в этой земле на место утра, и более мы к этому разговору возвращаться не станем, госпожа. И впредь никакие ее доводы не могли заставить Артура обсудить это с нею или хотя бы прислушаться к мнению священников. «Власть священников — это одно, а королевская власть совсем другое, моя Вифор. Хотелось бы мне разделять с тобой все, что есть, однако же делить со мной еще и это ты не склонна. Так что говорить с тобой о подобных предметах я не могу. Что до священников, это их нисколько не касается. Так что, повторю тебе, оставь» говорил Артур твердо, но ничуть не растерженно, и тем не менее королева склонила голову и покорно умолкла. Однако ж теперь, проезжая под знаменем Пендрагона, она задрожала всем телом. Если нашему сыну суждено править христианской землей, подобает ли, чтобы над замком его отца развивалось знамя друидов? Отряд медленно ехал по равнине перед Каерлеоном, где встали лагерем бесчисленные воинства. Рыцари, хорошо знавшие Гвенвифор, Выходили ей навстречу и радостно приветствовали королеву. Она улыбалась, махала рукой. Всадники миновали знамя Лота и лагерь людей Лотиана. Северян, вооруженных пиками и боевыми топорами, закутанных в плащи из ярко окрашенных тканей. Над их стоянкой развивалось знамя Морриган и великой госпожи Ворон, богини войны. Из одного из шатров вышел брат Гавейна, Гахерес поклонился королеве и зашагал в замок вместе с ними, держась у стремени "Грифлит, «Гриффлит, отыскал ли тебя мой брат? У него было послание к королеве. Мы повстречались с ним уже на исходе первого дня пути, так что проще было ехать дальше», — отвечал Лагвин Вифор. «Я провожу вас до замка. Все Артуровы соратники приглашены от ужины с королем», — сообщил Гахерис. Гавейн страшно злился, что его выслали с поручениями, однако же гонца быстрее в целом свете не сыщешь. Твоя супруга здесь, Грифлет, но собирается перебираться в новый замок вместе с ребенком. Артур сказал, что всем женщинам должно уехать, там их защищать проще, а у него каждый человек на счету. В Камелот. У Гвен Вифор упало сердце. Она-то мчалась от самого тинтагеля чтобы сообщить Артуру добрые вести ребенке, а теперь он отошлет ее в Камелот, словно тюк какой-нибудь. Этого знамени я не знаю оборонил Грифлет, глядя на Золотого Орла на шесте. Казалось, он того и гляди, оживет. Знамя выглядело очень древним. «Это стяг Северного Уэльса», — пояснил Гахерис. Уринс тоже здесь, вместе с сыном Авалохом. Уринс утверждает, будто отец его отбил это знамя у римлян более ста лет назад. «И очень может быть, что это чистая правда. Люди холмов — славные бойцы, хотя в лицо им я этого не скажу». «А это чье знамя?» — полюбопытствовал Грифлет. Но на сей раз, хотя Гахерис уже открыл рот, ответила ему Гвенвифор. «Это знамя моего отца Леода Гранса, золотой крест на синем поле. Она сама еще совсем юная девушка и, живя в летней стране, помогала прислужницам своей матери вышивать это знамя для короля. Говорили, будто ее отец выбрал для себя такой герб, услышав предание о том, как один из римских императоров накануне битвы узрел в небесах крест». «Вот под каким символом должно нам ныне драться, а не под змеями валона. Королева поежилась, и Гахерис встревоженно оглядел свою спутницу. «Ты замерзла, госпожа?» «Надо бы ехать прямо в замок, Грифлетт. Артур, верно, уже заждался свою супругу?» «Ты, должно быть, очень устала, моя королева», — сочувственно промолвил Грифлетт. «Скоро твои прислужницы позаботятся о тебе». Отряд уже подъезжал к дверям замка. Многие знакомые ей Артуровы соратники приветственно махали ей, и, по-дружески запросто ее окликали. — На следующий год, в это же самое время они выйдут приветствовать своего принца, думала про себя Гвенвифор. Дюжий, здоровенный уволень, в кожаном доспехе и стальном шлеме, якобы споткнувшись, пошатнулся и, словно ненароком, оказался на пути ее коня и поклонился королеве. Однако Гвенвифор видела, все произошло нарочно, Незнакомец намеренно сделал так, чтобы столкнуться с королевой лицом к лицу. «Госпожа, сестра моя», — промолвил он, — «ты разве не узнаешь меня?» гвенвифер нахмурилась, внимательно вгляделась в лицо незнакомца, а в следующий миг поняла, кто перед ним. «А, это ты, Мелиагрант», — представился Уволень. «Я приехал сражаться под знаменами нашего отца и в войске твоего супруга-сестрица». Грифлит приветливо улыбнулся. Я и не знал, что у отца твоего есть сын, моя королева, но войски Артура рады всем новоприбывшим. Может, ты замовила бы за меня словечко перед королем, сестрица? промолвил Мелия При взгляде на него Гвенвиф испытала легкое отвращение. Экая громадина, просто такие великан, и подобно многим рослым здоровякам выглядит уродом как если бы одна половина его тела от чего-то оказалась крупнее другой. Один глаз, во всяком случае, и впрямь был больше второго. Ты еще и косил в придачу. Однако думала про себя Гвинвифер, пытаясь быть справедливой. Не его вина, что беднягу родился таким безобразным, а в упрек ему поставить вроде бы нечего. И все же, что за наглость назвать ее сестрой перед всеми рыцарями? А теперь вот он еще, не дожидаясь дозволения, схватил ее руку — «И поцеловать норовит?» Гвинвиф разжала кулачок и резко высвободила кисть. «Вне всякого сомнения, когда ты того заслужишь, Меллиогрант, мой отец поговорит о тебе с Артуром, и король произведет тебя в рыцаре», проговорила королева, стараясь, чтобы голос ее не дрожал. «Я лишь женщина, и обещать тебе ничего не могу. Мой отец здесь?» «Он в замке у Артура», — угрюмо буркнул Грант. «А меня бросил тут, словно пса при лошадях». «Не вижу, Меллиогрант, с какой стати тебе претендовать на больше, твердо проговорила Гвенвифор. «Отец взял тебя в свиту, раз уж твоя мать некогда была его любовницей». «Да все крестные жители знают не хуже моей матери, что я сын короля и притом единственный!» — хрипло выкрикнул Меллиогрант. «Сестрица, заступись за меня перед отцом!» Здоровяк вновь попытался схватить ее за руку, и Гвенвифор поспешно отстранилась. «Пропусти меня, Меллиогрант!» «Мой отец уверяет, что ты ему не сын. Как могу я утверждать иное?» «Матери твоей я не знала. Это вам с отцом промеж себя решать?» «Ну, послушай же!» — не отступался Меллигрант, дергая ее за руку. Но тут между ним и Гвинвифор вклинился подоспевший Грифлет. Эй, «Эй, парень, не смей так разговаривать с королевой. А не то Артур прикажет отрубить тебе голову и подать за обедом на блюде. Будь уверен, лорд наш и король поступит с тобой по справедливости». — Ежели ты отличишься в битве, несомненно, рад будет причислить тебя к своим соратникам. Но досаждать королеве и думать не моги. Грант, развернувшись, навис над Грифлетом. Рядом с ним высокий мускулистый молодой рыцарь казался сущим ребенком. — Ты еще будешь учить меня, как мне разговаривать с собственной сестрой, жалкий хлыщ! — прорычал великан. Грифлет взялся за рукоять меча. «Мне поручено сопровождать и оберегать королеву, парень, и Артурова поручение я исполню. Прочь с дороги, или я тебя силой заставлю!» «Ты? А еще кто?» — издевался Грант с гнусной ухмылкой. «Я, например!» — отозвался Гахерис, вставая рядом с Грифлетом. Подобно Гавейну, он отличался могучим крепким сложением, превосходя стройного Грифлета по меньшей мере вдвое. «И я...» раздался из темноты голос Лансалета. Рыцарь стремительно подошел к коню королевы, и Гвенвифор едва не разрыдалась от облегчения. Никогда прежде не казался он ей столь прекрасным, и, несмотря на все его хрупкое изящество, при его появлении Мелиагрант отпрянул назад. — Этот человек докучает тебе, госпожа Гвенвифор! Королева судорожно сглотнула и кивнула, с ужасом осознав, что не в силах выговорить ни слова. «А ты еще кто такой, парень?» — грозно насупился Меллиагранд. «Остерегись», — промолвил Гахерис, — «или ты не знаешь лорда Ланселета?» «Я Артуров конюшей», — протянул Ланселет лениво, словно забавляясь, — «и паладин королевы. Тебе есть что сказать мне?» «У меня дело к сестре», — буркнул Мелягрант. «Я ему не сестра», — резко и пронзительно взвизгнула Гвинвифер. «Этот человек называет себя сыном моего отца, потому что его мать одно время была у короля в полюбовницах. Но никакой он не королевский сын, а не нескорожденный мужлан, коему место на скотном дворе, хотя отец мой по доброте душевной и взял его в дом». «А не пошел бы ты прочь!» — промолвил ланцелет, с презрением оглядывая Меллиагранта. «Видно было, Меллиагрант отлично знает, кто такой ланцелет, и отнюдь не стремится вступать с ним в спор». Здоровяк попятился назад, угрюмо буркнув. «Однажды ты об этом горько пожалеешь, Гвен Однако шкипе от ярости посторонился, пропуская всадников вперед. Ланцелет, как всегда, одет был с безупречным вкусом. Валую тунику и плащ. Волосы аккуратно подстрижены и расчесаны, лицо чисто выбрито. Руки его казались белыми и гладкими. Под стать изящным ручкам самой Гвенвифор, И однако же королева знала, как крепки и сильны эти железные пальцы. И красив он так, что просто дух захватывает. И, как всегда, подоспел вовремя, чтобы спасти ее от неприятного столкновения с Меллиогрантом. Гвенвифор улыбнулась. Просто таки сдержаться не могла. Ощущение было такое, будто у нее сердце в груди переворачивается. «Нет». Не должно мне теперь смотреть на него такими глазами, мне предстоит стать матерью Артурова сына. Не стоит тебе проходить через парадный зал, госпожа, в грязных, промокших, дорожных одеждах, — промолвил Ланселет. Неужто дождь так и лил всю дорогу? Позволь, я отведу вас со служанкой к боковой двери. Ты поднимешься прямо к себе в покое, отдохнешь, переоденешься и встретишь лорда моего Артура в зале, облегшись в свежее платье. Согревшись и обсохнув, да ты вся дрожишь. Тебе холодно под ветром, Генвифор. Он давно уже пользовался правом называть ее по имени, не прибавляя официального Моя королева» или госпожа. Но никогда еще имя это не звучало в его устах так сладостно. Ты неизменно заботлив, отозвалась Генвифор, позволяя ему вести своего коня в поводу. Грифлит, а ты ступай, скажи королю, что супруга его в безопасности и поднялась к себе в покое. И ты, Гахерис, тоже. Вижу, тебе не терпится вернуться к соратникам. Я сам провожу мою королеву. У двери Ланселет помог ей спешиться. Казалось, все ее существо отзывается на прикосновение его рук. Гвенвифор потупилась, не смея поднять взгляда. В парадном зале толпятся Артуровы соратники, сообщил Ланселет. Везде сплошная неразбериха. Не далее, как три дня назад, круглый стол отправили в Камелот на трех телегах под надзором Кэя. Ему предстояло установить стол в новом зале. А теперь в спешке выслали гонца призвать Кэя назад, а вместе с ним всех мужей летней страны, способных носить оружие. Гвен испуганно вскинула глаза. — Гавейн рассказал нам о высадке саксов. Значит, в самом деле началась та самая война, которой страшился Артур. — Гвен. «Мы вот уже много лет живем в смысле о том, что рано или поздно такое случится», — тихо проговорил ланцелет. «Ради этого Артур создавал свой легион, и я готовил конницу. И когда война закончится, мы, пожалуй, обретем долгожданный мир. То, чего я ждал всю жизнь, и утро тоже». Внезапно королева обвела его руками за шею. «Я могу убить", прошептала она. Впервые осмелилась она на такое. Она прижалась к ланцелету уткнулась лицом ему в плечо. ланцелет сомкнул объятие. Даже сквозь страх она ощущала неизъяснимое блаженство этой близости. «Мы все знали, что очень скоро час пробьет, дорогая моя!» Срывающимся голосом проговорил ланцелет «По счастью, у нас было несколько лет, чтобы подготовиться толком и поведет Ас-Артур. Ведь даже ты наверняка не знаешь, что он за великий вождь и как он всем нам дорог. Он молод» но он величайший из верховных королей со времен римлян. «Пока Артур стоит во главе войска, мы всенепременно выдворим саксов с наших земель, а что до остального, Генвифор, все воле Божьей. Он ласково потрепал ее по плечу, приговаривая. «Бедная девочка, ты так устала. Позволь, я отведу тебя к твоим дамам». Однако королева чувствовала, как дрожат его руки, и вдруг преисполнилось жгучего стыда. Подумать только она бросилась ему на шею, Точно блудница из тех, что таскаются за обозами. В покоях королевы царила суматоха. Мелеус укладывала одежду в коробки. Элейна распоряжалась служанками. Завидев вошедшую королеву, Элейна кинулась к ней и крепко обняла, восклицаем Ох, родственница, а мы-то просто извелись от тревоги, гадай, как ты там в дороге. Мы так надеялись, что известия застану тебя еще в монастыре, и ты укроешься в безопасном детагеле. Нет, покачала головой Гвенвифор. И Грейна умерла. Мы уже целый день ехали, когда нас встретил Гавейн. Кроме того, мое место рядом с мужем. А Грифлет вернулся вместе с тобой, госпожа. спросила Амелиас. Он довез меня до самого Каэрлеона, кивнула Гвенвифор. Думаю, вы увидитесь за трапезой. Гахерес говорил, что все Артуровы соратники приглашены отужинать с королем. Тоже мне трапеза, фыркнул Амелиас. Жвать в торопях солдатские пайки. Вот как это называется. Замок превратился в военный лагерь, а ведь пока все не наладится, лучше вы не жди. Правда, мы с лейной и сил выбиваемся, поддерживая хоть какое-то подобие порядка. Эта обычно улыбчивая молоденькая толстушка теперь выглядела встревоженной и усталой. Я сложила в коробке все твои платья и все, что понадобится тебе на лето, так что ты сможешь выехать в Камелот уже на рассвете. Король говорил, мы отправимся все вместе, и замок Турдамикея вполне готов принять нас». Но вот уж не думали мы, что переселяться будем в такой спешке, едва ли не прорываясь сквозь осаду? Нет уж, подумала Гвенвифор. Я уже сколько дней провела в Седле, никуда я больше не поеду. Мое место здесь, и сын мой имеет право родиться в замке своего отца. Не позволю больше отправлять меня туда и сюда, точно вещь какую-нибудь или сумму переметную. Успокойся, Мелес, может статься торопиться и ни к чему. Пошли кого-нибудь за водой для умывания и подай мне платье, любое, лишь бы не промокшее насквозь и не забрызганное дорожной грязью. А кто все эти женщины? Эти женщины, как выяснилось, были женами соратников и подвластных Артуру королей. Им тоже предстояло отправиться в Камелот. Проще было ехать всем вместе, под охраной, а в Камелоте все они окажутся в безопасности. Камелот же совсем близко твоего дома, напомнила Элейна, Словно одно это должно было переубедить Гвенвифор раз и навсегда. Ты сможешь навещать супругу твоего отца и твоих маленьких сестер и братьев, или пока Лео де Гранс на войне, твоя мачеха согласится пожить с нами в Камелоте. Вот уж ни она, ни я этому не порадуемся, — подумала про себя Гвенвифор, и тотчас же устыдилась своих мыслей. Ей отчаянно хотелось покончить с надоевшими спорами одной единственной фразой. «Я не могу никуда ехать, я беременна». Однако же мысль о неизбежном потоке позволнованных расспросов приводила ее в ужас. Пусть Артур узнает новость первым.